Глава 10. О победе при битряке и о гибели отона он услыхал еще в Галии. Без промедления. Одним эдиктом он распустил все притарианские когорты, как подавшие дурной пример, приказав им сдать оружие трибунам. А обнаружив, что 120 человек подали Оттону прошение о награде за помощь при убийстве Гальбы, он велел всех разыскать. И казнить примечание дурной пример неповиновение гальбе и оттону бесспорно поступки эти были достойные прекрасные и позволяли надеяться что он будет великим правителем однако остальные его дела больше отвечали было его жизни и нраву нежели величию власти так едва выступив поход он проходил по городам как триумфатор плыл по рекам на великолепных, разубранных пестрыми венками ладьях, среди обильной и лакомой снеди, не заботясь о порядке ни при дворе, ни в войске, любые грабежи и насилия, обращая в шутку, а между тем его спутники, недовольствуясь угощениями, которые повсюду устраивал для них народ, забавлялись тем, что отпускали на волю чужих рабов, а тех, кто вмешивался, били, колотили, нередко ранили, а то и убивали. Когда достигли поля, где было сражение, и кто-то ужаснулся гниющим трупом, он нагло подбодрил его гнусными словами «Хорошо пахнет труп врага, а еще лучше — гражданина». Тем не менее, чтобы не слышать тяжкий запах, он и сам при всех напился чистого вина и велел поднести остальным. С такой же тщеславной надменностью произнес он, взглянув на камень с надписью «В память Оттона». Вот достойный его мавзолей. А кинжал, которым тот убил себя, велел отправить в колонию Агриппину и посвятить Марсу. А в Апенинских горах справил он даже ночное празднество. Примечание. Сравни описание похода Вителия у Тацита. История. Страсть его к обжорству была гнусна и неуталима Из Рима и Италии везли яство для его глотки, от моря до моря по дорогам скрипели повозки, для трат на его пиры разорялись градоначальники и опустошались города. И солдат забывал о труде и доблести, привыкая жить привольно и презирать полководца. Сравни вторую часть главу 64, где описывается попойка при Тицине во время которой чуть не произошла резня между легионами и вспомогательными войсками. Там же вторая часть, глава 70 -я. Описание поля битвы при Бетриаке. Вителий посетил его через 40 дней после боя, но оно еще было загромождено грудами оружия и разлагающихся тел.